Глава третья. Пленей как воду смотрел. 18 сентября шестого года император Цезарь Доминиан Август был зарезан в собственных комнатах. Спальник Парфений остановил императора, когда тот собрался в баню, доложил, что его хочет видеть какой-то человек, у которого есть сообщение чрезвычайной важности. Этим человеком... Оказался управляемый Демицилой Стефан, в тот момент находившийся под судом за растрату. В избежание подозрений он притворился, что у него болит рука, и несколько дней подряд обматывал ее шерстяной повязкой. К назначенному часу он спрятал под нею особым способом изготовленный кинжал. Увидев императора, Стефан подал ему записку и заявил, что это список предателей, намеревающихся убить божественного Цезаря. Пока Домициан просматривал список, Стефан ударил его кинжалом в пах. Говорят, Домициан отчаянно боролся за жизнь, но присутствовавшие заговорщики и кое-кто из гладиаторов, сумевших проникнуть во дворец, добили его ударами меча. В числе участников заговора называли жену императора Домицию Лонгину, префектов притория Норбана и Петрония. Услышав о гибели тирана, сенаторы сбежались в курю, принялись вопить от радости. Потребовали лестницы, чтобы тут же сорвать со стен щиты и изображения ненавистного Домициана. Одновременно единодушным поднятием рук и торжествующими воплями постановились стереть все надписи, разбить скульптуры и уничтожить всякую память о злодее. Потом единогласно отдали голоса за пожилого, с трудом удерживающего себя в руках, как цианерву, тем самым оплодотворив слух, что не только участвовавшие в убийстве знали о заговоре. Вот когда Ларцу открылась правда. касавшаяся потайного ядрышка, ловко упрятанного в непроницаемую косточку из нелепых советов, которыми одарили его Фронтин и Руф. Услышав о гибели деспота, Ларций со всех ног помчался на форум. В тот день народу на площади собралось видимо-невидимо. Также бесчетно здесь было и золотых статуй, воздвигнутых прежним Цезарем. Домицен испытывал какую-то болезненную склонность к собственному возвеличиванию. Рим был переполнен его изваяниями, отлитыми из драгоценного металла. Бронза его не устраивала, по-видимому, по причине своего плебейства. Вбежав на форум, Ларций задержался возле одной из таких статуй. Изображение было огромное, в четыре человеческих роста, золото на него пошло, не сосчитать, всем хватит. Сначала толпа грозила умершленному тирану кулаками, швыряла в изображение камни, затем могучей струей плеснула народная ярость, горожане набросили на шею статую веревки и дружно повалили золотого истукана на земь. Правая рука прежнего цезаря, ранена на постаменте, вскинутая в приветственном жесте, Теперь казалось жалкой, устремленной вверх. То ли взывала к небу, то ли молила богов о защите. Пусть грянет гром, молния ударят святотатцев. А может, просила милосердия? Кто ее руку разберет? О каком помиловании могла идти речь, когда дело касалось такого отпетого злодея, каким был Домицан? После недолгой паузы, во время которой собравшиеся торопело разглядывали лежавшее на спине изображение поверженного императора, толпа с радостными криками набросилась на груду золота. Кто-то из наиболее дерзких плебеев, подрёв толпы, принялся отламывать неизвергнутому тирану ступню. Другой, достав сомницкий кинжал, пытался отделить нос. Затем на статую набросились все, кто оказался поблизости — То же самое происходило и с другими статуями Домициана, находившимися на площади. Не удержался и Ларций, пробившись вперед, он гневно вцепился в правую руку лежавшего на спине гиганта. Еще несколько мгновений назад эта рука благообразно вздымалась над площадью. Четыре пальца чуть расставлены, а большой отведен в сторону, так что все они сложились. в характерном для мертвой хватки жесте Создавалось впечатление, будь у римского народа одна шея, император не прочь был бы вцепиться в нее. А может, тиран уверовал, что уже вцепился и держит город мертвой хваткой? Опасное заблуждение. Выше локтя, какой-то зверского вида мастеровой в кожаном фартуке, накинутом на голое тело, Принялся зубилом и молотком отделять руку. Ему помогали такого же зверского вида чернобородые, ведущие себя нагло сообщники. Ларцу тоже нестерпимо захотелось взять что-нибудь на память, что-нибудь ценное, увесистое, возместить потери. Он и сам не заметил, как с помощью крюка и маленького кинжала принялся отделять от кисти большой палец, Трудился яростно, пока его не отпихнул один из тех, кто отрубал руку. Ларцы тут же бросился в драку. Между тем на площади уже полилась кровь. В схватке принимали участие рабы, вольно отпущенники, свободные граждане. В толпе мелькнула широкая красная полоса на сенаторской тоге. Важный, рассверепевший от жажды справедливости сенатор... Нижняя челюсть у него заметно подрагивала, указывал своим рабам, уже вооруженным молотками и зубилами, как половчей отделить голову злодея. Первого нападавшего Ларций сумел отпихнуть. Тогда на него пошли стеной. Впереди выступал негодяй с совершенно омерзительной рожей. Шрам через всю левую щеку, на лбу рубцы, уж не из беглых. Подобная рана — явный признак того, что негодяй пытался замаскировать выжженное на лбу рабское клеймо, и эта тварь посмела поднять руку на римского всадника. Ларц испытал необыкновенный, будоражащий прилив негодования. Он закричал так, что вокруг него собралась толпа. Негодяй сплюнул и замешкался. Этих мгновений Ларцу ухватило. чтобы добыть долгожданный трофей, указательный палец, вздетый к небу руки. Конечно, не награда, с полфунта, это не отрубленная к тому моменту голова, и не левая нога, которую с радостными воплями уже потащили в ближайшую подворотню. Даже не рука, доставшаяся чернобородому мастеровому, но радость этот небольшой сувенир или, если угодно, трофей, доставил немало. В следующую минуту кто-то, разгоряченный победой, или наоборот, посчитавший себя обиженным во время дележки, крикнул, что на этруской улице полным-полно сторонников бывшего императора. Они засели в ювелирных, торгующих роскошными тканями, а также драгоценной посудой лавках, и ждут момента, когда можно будет вновь восстановить тиранию. Не тут-то было. Трезвые головы в сенате сумели настоять, чтобы новый император немедленно отдал приказ навести порядок на форуме. Притарианцы неожиданно уперлись, однако очень скоро внезапно сменили упрямство на чрезвычайную исполнительность. Центурионы бегом расставили караулы у сохранившихся драгоценных останков. прежнего императора и еще не опрокинутых статуй. С наступлением темноты все эти предметы были доставлены в военный лагерь у Номентанской дороги, где гвардейцы разделили золото поровну. Несколько дней Лонг ходил радостный, то и дело любовался на выдранный с мясом золотой палец, согревался надеждой, теперь новый принцепс Разберется с его делом, даст острастку Регулу. Однако радовался недолго. Шли дни, но в городе ничего не менялось. Скоро надежда угасла, подступила безысходность. Притушил надежду все тот же Регул, которому новый принцепс поручил надзирать за сбором отходов в Риме. Должность была исключительно хлебная, уважаемая. Прежнее недоумение проснулось в душе. В столице начали возвращаться обиженные домицианом изгнанники. Вернулась и Игратила, всю ночь проплакавшая с матерью у них в доме. В то же время доносчики как безбоязно расхаживали по улицам, так и расхаживают. В те дни его пытался поддержать Карелий Руф, пригласил в свой дом, чтобы проститься, В записке говорилось, что мировой Логос услышал его просьбу. Тиран пал. Теперь он со спокойной совестью может уйти из жизни. Когда Ларци зашел к дядюшке в спальню, тот с гордостью сообщил. «Третий день ничего не ем». Затем радостно добавил. «Уже скоро». Ларци не нашел, что ответить. Сидел в растерянности возле узкого простенького ложа, загнутой спинкой в изголовье, и с удивлением, смешанным со страхом, разглядывал старика. Когда он только вошел к Руфам, жена Карелия встретила его в атриуме, и, глотая слезы, страстно принялась упрашивать гостя отговорить мужа от пагубного намерения. Призналась, нас он не слушает. На все мои просьбы, просьбы сестер, дочерей, маленького внука отвечает пустое, «Говорит, пора отдохнуть». Наконец, сообразив, что молчание неприлично затянулось, Ларций, вспомнив о просьбе жены, предложил. «Может, дядюшка, лучше повременить?» «Это тебя, старик Кивком, с трудом двинув головой, поморщившись от боли, указал на дверь. Они научили?» Ларций тоже Кивком подтвердил его догадку. Карелий улыбнулся. «Вчера внучок принес мне кусочек репы, — говорит, — отведай, дедушка. Потом с любопытством посмотрел на меня, глазенки черненькие, и спрашивает. «Дедушка, ты совсем уходишь? Тебя больше не будет?» «Совсем ухожу, малыш. Больше меня не будет. Будешь меня вспоминать?» «Буду, — отвечает, — очень буду». И заплакал. «Не уходи, — говорит дедушка». Я ему ничего не поделаешь, Гай. Хватит. Он улыбнулся, потом спросил. Как твои дела, Ларций? Все переживаешь, ночами не спишь? Пытаешь природу. За что тебя так? Выше голову, префект. Как видишь, все в нашей власти. Даже смерть. Что же, всю жизнь следовать заветам Зенона? Прислушиваться к эпиктету... а теперь раскиснуть, проявить трусость. Неразумно без цели мучиться, неразумно забыть о долге. А тот, кто неразумен — безумец. Неужели на старости лет я добровольно запишусь в Нет, нет и нет. Умирать не страшно, когда знаешь, что тиран пал, и ты приложил к этому руку. Я исполнил долг, того же и тебе желаю. Выше голову, Ларций, приходи на похороны. обязательно страстно выговорил ларций и обеими руками сжал костлявую руку старика лежавшую поверх одеяла когда подошел к двери его остановил возглас старика знаешь сынок а репки хочется солененькой с оливковым маслом принести нет сынок сам полакомся. репа она очень полезна для молодого организма голос его упал до шепота Слышишь, сынок, права была супруга Тразеи, когда вонзила кинжал в сердце. Умирать не больно? Карелий Руф еще четыре дня ожидал смерти. После похорон Ларца опять всю ночь промаялся. Героизма, разумного, трезвого выбора в решении старика Руфа было хоть отбавляй. Однако опять же таилась его поступки и некоторая недоговоренность, смутившая Ларция. Руф почувствовал себя свободным. Это хорошо. Но разве это выход для него, отставного префекта? Споткнувшись об эту мысль, Ларци некоторое время с недоумением прикидывал. Вот он, Ларций, Корнели Лонг, тоже старается избежать порочных страстей, старается не впасть в безысходность, однако мучение все же испытывает. За объяснением обратился к своему личному рабу Эфтерму. Тут был большой дока по части умения жить. Эфтерм растолковывал, что безысходность это скорбь от размышлений, неотвязных и напряженных, а мучение страх перед неясным. Зная причины, легче избавиться от этих пороков, но будет ли разумно в его варция положений пойти и повеситься, он сказать не может. С одной стороны, конечно, это достойный выход, если ты ощущаешь себя свободным человеком, будь готов быть свободным во всем. с другой, не трусость ли бросить родителей на произвол судьбы, причинить им страшное горе. Пример Карелия убедителен, однако другой мудрец, Агриппин заявил, «Сам себе трудностей не создаю». Так и не найдя ответа, Ларций спросил, «Стойки утверждают, что наша душа — частичка, сколок, искорка мировой души или все пронизывающей, одухотворяющей природу пневмы. В таком случае эта самая пневма тоже должна испытывать страдания. Выходит, ей тоже неспокойно? Тогда о каком бесстрастии, снисходительном отношении к ударам судьбы может идти речь? Эфтерма ответил откровенно. — Не знаю, господин. Я слыхал, что в провинции Иудея сто лет назад объявился некий безумец, утверждавший, что он сын Божий, и явился на землю смертью смерть одолеть, что, мол, он и есть страдающая мировая душа. И те, кто поверит ему, придут к нему, получат надежду на спасение. Ларций недоверчиво прищурился. «Где, говоришь, проживал этот мудрец? В провинции Иудея, в этой Иерусалиме, которую сравнял с землей император Тит. Точно так, господин?» Ларций вздохнул. «Варварское племя, а туда же. О мировой душе заговорили». Он подумал немного и с некоторым сожалением, справившись с подступившей к горлу безысходностью, добавил о сострадании. В те дни, когда нервы прятался в Палатинском дворце, случились у римлян и веселые минутки. Например, потешный Водевиль сочинил своей смертью велей блес, на которого, даже после смерти Домициана продолжал давить Регул. Виллей, чувствуя приближения смерти, пообещал наглецу оставить ему в наследство свой знаменитый парк за Тибром. Однако в оглашенном завещании не было ни слова, ни о парке, ни о Регуле. Узнав, какую шутку сыграл с ним богач, сумевший провести самого пронырливого сенатора, которого знал Рим, Регул пришел в ярость, но успокоился тем, что купил у наследников бля за этот парк и выбросил оттуда все, что напоминало о прежнем хозяине. Прошел месяц, другой, но дело Лонгов так и не стронулось с мертвой точки. Новый принцепс в ответ на запрос Лация ответил, что сейчас не время сводить счеты и тем самым расшатывать устой государства. Затем провозгласил требование момента, В том, чтобы время царили согласие и радость по случаю установления справедливости и торжества законов. Мелкие дрязги, добавил новый принцепс, пора отставить сторону. Этот ответ, по меньшей мере странный, если не издевательский, вконец расстроил Ларция. Он решил поговорить с Плинием. Судя по предыдущей встрече, Плиний много знал. и был вхож в круг близких нерве сенаторов. Сначала старый друг отвечал скупо и осторожно, намекнул, что дело лонгов, к счастью, пока не привело к убийственному для их семьи результату, то есть можешь и потерпеть. Другие пострадали куда чувствительнее, чем ты, мой друг, и отдать долг этим убиенным, вернуть сосланных, вернуть честь лишенным ее — «Задача более насущная, чем помощь еще не успевшим пострадать и только ожидавшим своей участи согражданам, как бы горько это ни звучало для тебя». Действительно звучало горько, но еще горше стало на душе, когда Плиний признался — нерва висит на волоске. Притрианцы уже в открытую грозят принцепсу смертью, требуют, чтобы тот немедленно выплатил им наградные. объявил Доменциана божественным и сократил срок службы до десяти лет. ларцы рот открыл от изумления, как до десяти. С шестнадцати до десяти? Точно. Выходят в армии, будут служить двадцать, а в гвардии десять. Кто же тогда будет воевать? Чем нам закрыть границы? «Об этом я должен спросить тебя». у опытного префекта, но не спрошу, потому что ответ ясен. Попытка нервы усидеть на двух стульях, и нашим и вашим, провалилась. Старик одновременно возвращает из изгнания несчастных и прощает доносчиков. Он называет это политикой национального примирения. Но если бы это была политика, это всего лишь попытка удержаться у власти, Попытка беззубая, трусливая, гибельная для государства. Нерва никак не может совладать со страхом, который поселился в нем во времена Домициана. Денежные поступления из провинций резко сократились, а кое-кто из наместников словно забыл о существовании столицы. Видно, решили воспользоваться моментом, Выплату жалования легиона в начале года мы еще выдержим, после чего государственное казначейство можно будет закрывать. Денег в казне нет и не предвидится, так что подкупать солдатню будет нечем. Сенат назначил комиссию с пяти человек для подготовки рекомендаций по снижению общественных расходов. В воинских лагерях на Донувии неспокойно Там со дня на день может вспыхнуть мятеж. Большие сомнения вызывает верность наместника Сирии Краса Лицинциана, родственника Гая Кальпурния Краса. Под его командой четыре легиона. Судя по донесениям верных людей, он то и дело вспоминает, что является родственником Пизона, наследника Гальбы. Это тот, которого Гальба избрал себе в соправителе, после чего Пизон не прожил и года. Рад, Ларций, что ты хорошо знаком с римской историей, потому что наступают времена, о которых не хочется вспоминать, тем более жить. Ты имеешь в виду гражданскую войну, которая случилась полвека назад? Да. Не понимаю, зачем ты мне это рассказываешь? Чтобы ты был готов ко всему». Неужели нет выхода? Опытные люди посоветовали Нерве взять себе соправителя. Они настаивают на кандидатуре кальпурния краса. Я решительно воспротивился. В этом случае гражданская война неизбежна. Ведь все мы прекрасно знаем, что представляет из себя Крас напыщенный петух, который сначала делает, потом думает. «Кого же ты предлагаешь?» «Наместника Верхней Германии Трояна, и не только я, но и Франтин и те, кто в настоящее время способен мужественно взглянуть правде в глаза. Нас много, но он родом из провинции. Это хорошо или плохо, Ларций?» Лонг смутился. «Не знаю», — наконец выговорил он. «И я не знаю, а всех остальных претендентов знаю». И могу сказать, что каждый из них с легкостью проделает путь до Мициана, а то и Калигулы. поэтому я за Трояна. Удивительно, но бедствие порой благотворно действует на смертных. Многие словно прозрели и начинают внимать доводам разума. Когда я спрашиваю достойных и уважаемых людей, какой принцепс нам нужен, все едины в том, что пора рискнуть. обратиться к свежей крови. Однако каждый старается выдвинуть свои условия, этих требований уже не сосчитать. Это естественно, Секунд? Хорошо, давай сыграем с тобой в ту же игру. Выдвигай требования, которым должен соответствовать будущий правитель. Во-первых, ему должна доверять армия. Согласен. Во-вторых, иметь опыт управления государством. — Не возражаю. Ларций заинтересовался. Он продолжил уже с некоторым воодушевлением. — Претендент должен быть достаточно молод, иметь голову на плечах, отличаться добродетелями, быть щедрым, великодушным, дальновидным, не отличаться злопамятностью, уметь выслушивать других. — Секунд... я могу перечислять до утра только что толку от подобного реестра таких людей не бывает точно но из всякого правила есть исключение троян одно из них он разумен умерен справедлив и мужествен я слышал о нем много хорошего согласился ларцей но что будут стоить эти достоинства когда власть окажется в его руках ты прав Но как нам быть в тот момент, когда Риму грозит гражданская война? Когда подняли голову даки? Об этом не сообщают в городских ведомостях. Но Децебал уже попросту оккупировал правый берег Данувия, наш берег Ларций. Его люди снуют по великой реке, обирают купцов. При каждом удобном случае беспрепятственно высаживаются на берег Грабят обе мезии. В Риме положение не лучше. Ночью без вооруженной стражи лучше на улицу не выходить, а в некоторых кварталах и днем опасно появляться. У нас по-прежнему торжествуют регулы и соцердаты. Притерианцы смеют грозить правителю мечом. Не лучше ли хотя бы раз в жизни... Довериться разуму и предпочесть очевидные достоинства малоизвестного претендента мелким порокам известных. В конце концов, чем мы отличаемся от животных? «Расчет верный», — кивнул Ларций. «Но как много неизвестного остается за расчетом?» «Я готов рискнуть, иначе мне никогда не избавиться от регула». Ларций как в воду глядел. На следующий день в его доме появился вольно отпущенник Регула. Длинный, мрачный, грубоватый с лошадиным лицом Парфирий. Напомнило завещание. В отличие от улыбчивого толстяка Павлина, этот выражался прямо. «Зря, ларцы, рассчитываешь на нового принцепса. Нерва старый немощен, армия против него, так что давай, раскошеливайся». «Мой хозяин обвиняет твоих родителей не в оскорблении конкретного Цезаря, а в пособничестве врагам Отечества, и это обвинение еще никто и никогда не оставлял без внимания». На этот раз Ларц обошелся без пощечин, однако затем до утра простоял у окна. «Какая надежда на Трояна? Кто он, Троян? Папаша звезд с неба не хватал, Все, что выслужил, заработал горбом и беспрекословным повиновением. Сынок весь в отца, тоже звезд с неба не хватает. А если бы хватал, в человеческих ли силах снять заклятие с Рима? Дано ли смертному навести порядок в этой клаке, от которой отступились боги? Способен ли обычный из плоти и крови человек помочь подданным, тоже скроенным из плоти и крови, хотя бы на мгновение почувствовать себя гражданами, нужными государству людьми. Существует ли такой человек?»